Глава двадцать девятая Юджин «Повезло тебе, парень!» Смотритель подмигнул ему и снова перевел взгляд на Аврору. Юджин невольно поднял голову, в свою очередь глядя на карабкающуюся вверх по лестнице девушку, и покраснел. Ро сказала, хочет рассмотреть колеса ветряной мельницы, которую им наказано осмотреть, и доложить вероятные причины поломки поближе. «Да мы не вместе», — опустив взгляд, слишком торопливо ответил Юджин. «Конечно, не вместе». Смотритель лукаво прищурился, и морщинки вокруг выцветших глаз прорезались еще четче. Лицо старика, похожее на высушенный изюм, было приятным, каким-то искренним. Видно было, что улыбается он часто. «Потому ты и не сводишь с нее взгляд, а, парень?» Юджин не нашелся, что ответить. Он и в самом деле не сводил глаз с Авроры. Смотреть на нее было приятно и как-то необходимо, что ли. Стоило ему отвернуться, как мир вновь становился таким же, как был до нее. Серым, беспросветным, безрадостным. Как назло, Аврора хорошала день ото дня. Белоснежные волосы ее чуть потемнели, обрели нежный оттенок пепельной розы. Глаза из бледно-розовых, прозрачных, стали лиловыми, как у лошадей. Красиво. Всю жизнь я проработал смотрителем ветряной мельницы, сынок. Вторгся в мысли об Авроре, голос старика, эдакого работяги, что, в общем-то, редкость для утонченного и изнеженного приториума. Чего только не видел. И засуху, и налеты воздушных даймонов, и кризис кристаллов. Но чтобы вот так, поломка за поломкой. Такое впервые. А кристаллы менять пробовали? Стараясь, чтобы голос его звучал как можно участливее, и в то же время не в силах контролировать внутренний гнев, спросил Юджин. старик ответил виноватой и понимающей улыбкой. «Как же? На этой неделе только. Целых три раза. Если оно так и дальше пойдет, потом-то что?» Он как-то обреченно вздохнул, словно не старая мельница застыла, а его сердце. Ядовитый ответ уже висел на кончике языка Юджина. Но съязвить о том, что скоро всем претерианским толстосумам придется потуже затянуть пояса, не успел. «Юджин!» — крикнула Аврора сверху. «Лезь сюда! Я, кажется, нашла!» Сухо кивнув старику, Юджин обошел того и принялся подниматься по лестнице вслед за Авророй. Она сидела на коленях прямо на дощатом настиле и с сосредоточенным видом водила руками перед собой. Юджин, который, казалось бы, успел привыкнуть к чудачествам подруги, вытаращил глаза и осторожно присел рядом. Это был тот самый случай, когда ему хотелось пощупать ей лоб. «Все ясно», — сказала она, оборачиваясь. «Не бойтесь», — добавила тут же в сторону, из-за чего Юджин часто заморгал. «Он свой, в доску». «Ты с кем разговариваешь?» — осторожно спросил он. «Так я и думала», — ответила она с улыбкой. Наша магия, как бы это сказать, сильно ограничена. Чего-то в ней не хватает. А та, что добывается из нас и помещается в кристаллы, вообще вторичная. Им это не нравится. Кому? Им. Аврора, иногда ты пугаешь. Девушка тихо рассмеялась. Ты не видишь, помотала она головой. Наверное, дар не позволяет... «Ну, уровень... Помнишь, мы обсуждали пространственную природу магии? Колеса крутятся не за счет кристаллов». «А за счет чего?» — одним предложением Аврора разрушила его привычную картину мира. «Хорошо, что это слышит он один. Услышали бы преподы или, не дай четырехликая магистры, решили бы, что Аврора сошла с ума». «Это очень тонкий уровень». Ответила она с улыбкой и снова обернулась колесом. Его не видит ни глаз, ни приборы. Магия в кристаллах привлекает духов и фейри. «Духов?» Она кивнула, не оборачиваясь. «Духов воды!» Ее голос вдруг неуловимо зажурчал, как ручеек. «Если бы ты мог их видеть, они вьются между лопастями и даже мелко трясутся от хохота». Мельничные колеса щекочут их, понимаешь? Но им не нравятся новые кристаллы. Им больно, Юджин. Они чувствуют боль тех, у кого эту магию отняли. Поэтому они покидают насиженное место. Конечно же, Юджин ей не поверил. Не такой он дурак. Но все же, помимо воли, у него вырвалось. Но раньше их все устраивало. «Может, они терпели?» — пожала Аврора плечами. «Может, эмоции тех, у кого отбирали магию для этих кристаллов, оказались для них слишком острыми, болезненными, но им не нравится. Однажды они все уйдут». «Ты представляешь? Вот это вот твое откровение в отчетности!» Осторожно уточнил он. «Мельница вышла из строя, потому что духам не нравится наша боль? Первая из многих», — уверенно кивнула Аврора, — И, подумав, добавила. «Но в отчетность вносить эту информацию, пожалуй, не стоит. Они все твердят о каком-то двойном воровстве, о том, что все это слишком». «Запишем, что требует смены кристаллов», вздохнул Юджин. «Не поможет». «И что, что не поможет? Пусть дальше магистры разбираются, хоть скачут по лопастям, как мартышки, хоть вьются и мелко трясутся вместе с духами». «Нет», — покачала она головой. «Кристаллов нужно будет все больше и...» «Сам понимаешь. Что же ты предлагаешь?» «Я попробую уговорить их. Объяснить, что это временно. Потерпеть. Они же разумные. А скоро мы обязательно что-нибудь придумаем. С помощью книги я могу обратиться к ним на их языке». Юджин нахмурился. Недавно Аврора обнаружила, что может вызывать книгу не только под сферой истины. Но это было тяжело для нее. Даже для нее. Она один раз такое проделала, на магическом спарринге, когда склонилась над потерявшим сознание студентом и тайком качнула в него магии. Потом уже Юджину призналась. В лазарете. А он взял с нее обещание, что больше она такого не отчебучит, по крайней мере, пока не окрепнет достаточно, а ее дар действительно становился сильнее день ото дня. «Нет, Аврора», — начал было он, но замолчал. Запнулся, когда его кисть накрыли ее пальчики. «Ты просто будь рядом, хорошо?» — попросила она. «Быть рядом». Юджин был готов не покидать ее ни на секунду. Всю жизнь. Стоит ей лишь попросить. Или даже приказать. Попрощавшись со счастливым смотрителем, у старика даже слезы выступили на глазах, боялся, что его самого спишут вместе с переставшей работать мельницей, так сказать, за выслугой лет, они решили пройтись пешком по улицам приториума. Аврора восстановилась быстро. По сравнению с прошлым разом, рекордно быстро. Разве что не пожелала воспользоваться транспортом, хотела свежего воздуха. Разве он мог ей отказать? «Я думаю, наша магия — это нечто иное», — задумчиво проговорила она, продолжая начатый ранее разговор. «Сродни фильтру, что ли, усилителю чувствительности ощущений видения». Все остальное творит магия этого мира. «Ты понимаешь, что такие мысли подрывают привычную картину вещей?» — спросил Юджин. «А люди не любят, когда кто-то глумится над их предрассудками?» «А разве я глумлюсь?» — удивилась Аврора. «Тебе нужно быть осторожной». «Я очень осторожная». Я думал, альбиносы не переносят солнца. задумчиво сказал он, желая сменить тему разговора. Аврора ахнула, прижала ладони к щекам, подняла взгляд к диску солнца, застывшему в самом зените. «Точно! Чем я думала, когда решила прогуляться? Четырехликая и защитный крем забыла. Да я же волдырями к вечеру покроюсь». «Не думаю», — покачал головой Юджин. «Ты даже немного загорела». «Загорела?» «Альбиносы не загорают!» «И глаза потемнели!» Продолжал он не в силах остановиться. «Они больше не розовые, скорее фиалковые!» Пробормотал он, вдруг смутившись и отвернулся. Аврора чуть не носом прижалась к витрине, Сматриваясь в свое отражение и ахнула. «Ты, похоже, единственная, кто не заметил перемен в себе!» Тихо сказал Юджин. Она улыбнулась виновата. «Наверное, у меня просто не хватает времени, чтобы смотреться в зеркало». «Завтра нас опять отправляют на практику», — напомнил он. «Отлично. А куда?» Она вновь обернулась к витрине, заправила выбившийся из прически локон за ухо, улыбнулась. «Девчонка и есть девчонка». «В Дистрикт 28С», — сказал он. Это в двадцати километрах от Зенона. «Ты шутишь!» Она даже подпрыгнула на месте и схватила его за рукав. Фиалковые глаза лучились счастьем и неудержимым восторгом. «Мы поедем в Дистрикт?» «Тебя послушать, Ро, так я шутник еще тот», — пробормотал он и добавил не в силах скрыть и свою радость. «В Дистрикт, ага. Прочь из этого поганого приториума. Путь не близкий, поэтому там и заночуем».